Некоторые гости с изумлением поглядывали друг на друга, понимая, что такое затеял Берон, и ожидая, что в этот вечер должно, во всяком случае, произойти нечто особенное. Другие же сразу догадались о желании Берона просто-напросто поломаться и похвастаться. Гости проходили целым рядом комнат, не встречая хозяина и хозяйки. В эти последние тревожные дни всех захватила как бы новая жизнь. Всем казалось, что прежняя жизнь прошла безвозвратно, что со смертью императрицы Анны окончилось все старое. Но этот летний дворец, эти комнаты и вся обстановка разом вернули всех в прежнюю атмосферу. Здесь, во дворце герцога Курлянского, только императрицы Анны не было. А все, что ее окружало в последние годы, осталось неизменно. Те же шуты и шутихи, Карла и Карлицы встречали гостей и чопорно им раскланивались. Та же девка Софья и девка-турчанка Катерина в своих фантастических, но теперь траурных костюмах шмыгали по комнатам и куда-то исчезали. Наконец, и в приемной герцогине. Не было ни малейшей перемены. Она, как во все торжественные дни, с тех пор, как Берон был провозглашен герцогом курлянским, сидела на своем высоком кресле, или, вернее, троне. Это была далеко уж не молодая, не и болезненная женщина с желтым осунувшимся лицом и бледными глазами без всякого выражения. Если про Берона толковали, что он с лошадьми обращается как человек, а с людьми как лошадь, то про жену его Бенитну Готлеп, урожденную фон Тротта Трейден, можно было придумать много и более обидное. Императрица Анна полюбила ее единственно за преданность и глупость. Бенитна... Рабски подчинялась всем требованиям и капризам герцогини Курлянской и в 1723 году вышла замуж за Берона для того, чтобы прикрыть собою его отношение к герцогине. С тех пор она сделалась неразлучной спутницей Анны Ивановны, при на престол которой была пожалована дамой Анна Ивановна, все свое время обыкновенно проводила в семействе Берона, вместе с ними обедала. Вследствие такой близости к царствующей государни Бенитна Готлип давно считала себя владетельной особой, а когда, наконец, превратилась в герцогиню Курлянскую, то ее славе и гордости и границ не было. Она поражала всех своей роскошью, бестактностью и дурными манерами. Много всяких анекдотов ходило на ее счет при дворе. Но, конечно, эти анекдоты скрывались со всевозможной тщательностью, и люди, тихомолком смеявшиеся над герцогиней, в ее присутствии падали ниц перед ней. Теперь герцогиня супруга регента, конечно, считала себя уж окончательно превыше всех смертным. Она величественно восседала на своем троне, И хотя была одета в черное траурное платье, все же не могла отказать себе в удовольствии блеснуть бриллианты.